ем Людская брань тебе не вменится в вину, за тем, что красота злословье возбуждает. А подозренье в круг румяных щёк витает, как стая воронят летящих в вышину. Будь ты добра, мой друг, И подтвердить злословье. Достоинства твои, ведь хитрый червячок Умеет заползти в прелестнейший цветок. В тебе ж есть для того все нужные условия. Да, ты пережила тревоги юных дней И вышла из борьбы чиста и своевольно. Но этого всего еще ведь недовольно, Чтобы спасти тебя от зависти людей. Когда бы ты к тому ж избегла подозренья, То ты бы все сердца пленила, без сомнения.